ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ С той ночной молитвы хранителю я не только не зажигал больше на ночь свечей, но и весь отдался обучению пути меча. День за днем, десятица за десятицей, месяц за месяцем. Поднырнуть под выпад, пропуская чужую сталь вдоль своей, повернуть запястье, направляя острие. Мой удар вспорол ребра воина, Тот окровавленный отскочил, изрыгая проклятие. К нему тут же бросился адепт внешних техник, который последний месяц наблюдал за каждым нашим боем. Я стряхнул с меча кровь, обвел взглядом стоящих у стены воинов и с презрением процедил. «Теперь я знаю, почему отец не может выбрать среди вас никого, кто стал бы за моим плечом. Трусы и слабаки не могут быть верными Дистра». Со смертью Флайма стража нашего дома лишилась единственного храбреца. Криот, командир всех солдат дома, его гайкуджа, Куджа, шагнул вперед, согнулся. «Молодой господин, вы несправедливы. Вы обучаетесь пути меча дольше, чем половина из моих воинов. В ваших жилах бежит пробужденный хор предка. Конечно же, они, простые люди, не могут сравниться с вами. Ваша победа — это ваша заслуга. Я вскинул меч». «Ложь! Я всего лишь безмозглый щенок, что не пошел статью в породу Денуда. Выбраковка, которую топят!» Гайкуджа Криот побледнел, а я лишь ухмыльнулся уголком губ. «Думал, что у меня нет ушей?» Повел острием оружия вдоль солдат, сверлящих меня настороженными взглядами. «Почти все вы участвовали в стычках на перевалах. Некоторые из вас бывали с отцом на юге, сражались с риольцами». Отец оставил достаточно старших воинов в замке. Каждый из вас шире меня в плечах и тяжелее. У каждого из вас меч, равный моему. И сколько же раз вы победили меня за эти три месяца, как умер Флайм?» Солдаты молчали. Я зло ответил за них. «Ни разу». «И это на вас отец оставил замок? Ради чего вы годы следуете пути меча? Ни один из вас даже сегодня не решился использовать против меня меч льда и света» которому обучил вас отец?» Перевел взгляд на Криода. «Гаекуджа, не пора ли поставить против меня старших воинов? Или выйти самому?» Гаекуджа Криод отвел взгляд, а я сплюнул на песок. «Я даже обещал сегодня деньги за победу надо мной. И что? Ничего». Протянул руку в сторону. Подскочивший слуга вложил в нее сначала одну тряпку, которой я стер кровь, Затем другую, пропитанную маслом. Спрятав меч в ножны, я молча пошел прочь. На половине пути между площадкой и темной галереей заслышал позади быстрые и легкие шаги. Слуга. У солдат грубые сапоги, пригодные для похода в горы. У адепта еще полно работы с раной стражника. Когда раздался тихий голос, я понял, что угадал, хотя имени слуги, подавшего мне тряпки, так и не вспомнил. «Господин, я, конечно, не могу победить вас, но если отдадите мне награду, что обещали солдатам, скажу вам, почему они нарочно проигрывают». Я замедлил шаг, не оборачиваясь, кивнул. «Так и будет», — слово Денуда. Слуга и вовсе перешел на шепот. «Когда уехал господин, то ваша матушка, леди Терсия, приходила в казармы. Ходит слух, будто это она приказала, чтобы вы выигрывали в схватках». Я подавил невольный возглас. Что за выдумки? К чему это, матушки? Слуга позади шипнул срывающимся голосом: "Господин". Я кивнул. За час до захода солнца постучись ко мне в комнату. Благодарю, господин. На первой же развилке слуга юркнул в сторону в узкий проход, оставив меня наедине с моими мыслями. Пока шел обед, я не сводил глаз с матушки. Наконец ее терпение истощилось. «В чем дело, Леал?» Я негромко спросил. «Почему я должен выигрывать каждую схватку?» Матушка отложила вилку, не меняя позы, словно стала выше, и оглядела меня сверху вниз. «Тебе скоро тринадцать. Еще год, и ты уедешь на посвящение в Грандур. Сотни людей из самых богатых и сильных домов съедутся туда со всего севера. И Дары проходят посвящение лишь раз в жизни. И мне хочется чтобы оно запомнилось и тебе, и им. Хочу. Мне это надоело, и я остановил ее. Матушка. Помедлив, она негромко сказала. Это не такая уж и большая тайна, но чем более уверен в себе юноша, идущий к алтарю хранителя, чем... Матушка запнулась, но продолжила. Чем больше он пережил в жизни, чем уверенней в себе, тем благосклонней будет к нему хранитель, тем больше даров предков можно получить. Случалось, что тот, кто по крови был достоин не более чем второго дара и ранга принятого, становился возвышенным мечником, прыгнув сразу на два ранга. Я едва не грохнул по столу кулаком, зажатый в нем вилкой. Лишь понимание, каким жалким подобием привычки отца это будет выглядеть, сдержало меня. Но вот смирить дрожащий голос я не сумел. «Так значит, вот какова твоя уверенность во мне!» Матушка возмутилась. «При чем здесь это? Проходи ты посвящение не как и дар пути меча, а как и дар внешних техник. Я бы точно знала, ты станешь одним из лучших, одним из сильнейших. Не меньше, чем заклинатель, а то и великий заклинатель. Кому какое дело до того, сколько бы ты получил даров на посвящении? У нас потом все решало бы только сила твоего пламени души. Но эти замшелые адепты меча... Матушка искривила губы в презрительной усмешке. «Для них твой огонь души — лишь дополнение. Путь меча очень сложен, а все они ценят только внешнее и наносное. Одни их прозвища чего стоят? Достигший границ, шагнувший за предел, меч ледяной стужи». Я не удержался и рассмеялся. «Меч ледяной стужи — это ведь титул отца, которым он очень гордится». Матушка тоже улыбнулась и пожала плечами. «Раз Нумера так хочет, я приложу все силы, чтобы ты получил как можно больше даров. Все будет решать доля и хоров твоих жилах». Я оборвал смех и вскинулся, но матушка подняла руку, не дав мне возмутиться и перебить ее. «И твоя уверенность в своих силах. Пусть другие считают это лишь одним из предрассудков, которыми мы обросли за эту тысячу лет. Я не буду пренебрегать даже им». «Ты мой сын, потомок великих домов. И не смотри на меня так, Леал, будто пытаешься обойтись без словесной формулы и превратить меня в факел. Лучше вспомни, как плавно нарастало обучение эти месяцы». Я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Обратился воспоминаниям в прошлое. «Вот отец представил мне стражника, что должен был заменить Флайма в моем наставничестве». Обычные пробежки вокруг замка, занятия с тяжестями, скачки среди ближайших холмов, редкие охоты и ночевки в лесу. Это, как и прочие вещи, осталось без изменений. Изменились только занятия на тренировочных площадках. Вместо схваток сначала были лишь упражнения на ловкость и выносливость, бесконечные повторения движений ног и меча, в которые я пока вкладываю огонь души без малейшего эффекта. Лишь через месяц начались схватки который сначала быстро останавливал Гайкуджа Криот, придираясь к малейшим ошибкам. Затем пошли постоянные победы. И только в последнее время мне настолько все это надоело, что я начал наносить раны солдатам. Попробовал кровью заставить их отбросить презрение, что сквозило в их словах, хотел вынудить их биться всерьез. Недовольно буркнул. Если уж для хранителя так все это важно, то почему бы не отослать меня к солдатам в объезд владений? «У нас перевелись разбойники или контрабандисты?» Матушка поморщилась, снова взяла вилку и сухо сообщила. «Это лишнее. Есть разумный риск, а есть неразумный». Теперь морщился я. «А есть вообще отсутствие риска?» «Матушка, а ты не думаешь, что теперь, когда я все узнал, моя уверенность в себе упадет настолько, что я и посвящение в мечника не пройду? Словно я не первенец дома, а лишь четвертый сын? и только сказав это, вдруг поймал себя на мысли. «Так, может, этого матушка и хочет?» Вскинул взгляд и увидел спокойные черные глаза. Улыбнувшись, матушка ответила. «Я верю в тебя. А уж с мечом и без огня души все равно ни один из солдат не годится флайму и в подметке. А с огнем души тем более». Я с вызовом спросил. «Даже гаякудже нашего дома Криот?» Но матушка лишь усмехнулась и снова принялась за еду. На следующий день, уходя с тренировочной площадки, я задержал взгляд на одном из слуг, бросившихся ровнять истоптанный песок, и едва заметно повел головой. Вечером в дверь раздался тихий стук, а когда я разрешил войти, в комнату скользнул уже знакомый мне слуга, осторожно затворив за собой дверь. Я сел на кровати, откинул балдахин и спросил, «Тебе ведь нужны еще деньги?» Слуга покосился на меч, что стоял у кровати, затем облизнул губы при виде монеты, что я крутил в пальцах, и, наконец, кивнул. Я усмехнулся. «Отлично!» Пусть у меня так и не появился Дистра, но теперь есть свои глаза и уши в замке. Но слуга был нужен мне не ради слухов, а ради одного вполне определенного дела. «Я Денуда, и у меня есть гордость!» Как и говорил матушке, разбойники у нас не перевелись, хотя я и ждал их целых три недели. Словно устав прогуливаться по внешним переходам замка, присев на край окна, из которого открывался вид на гору, достал из-за пазухи книгу и принялся листать страницы. Но мои глаза лишь бесцельно скользили по буквам, я весь отдался слуху. Слуга, что расправлял новый гобелен на стене, шептал себе под нос — «Пришли из за быстрый, господин, по виду из оголодавших крестьян. Наш...» э, э, Слуга на миг сбился, вжал голову в плечи. «Ваш э, крестьянин, господин, шел в гости и издалека заметил чужаков. Четверо их там, рубили топорами дверь в одну из хат. Гайкуджи велел конюху седлать за два часа до рассвета. Кинув взгляд по сторонам, слуга добавил. «Это все, господин?» Я молча встал, позабыв на подоконнике монету. За речушкой быстрой, которой только по недоразумению дали такое громкое название, лежали владения малого дома Вораз. Толстика, как я его называю. Отец с ним не очень ладит, как и я с его сыном, хотя когда-то их предки тоже были донуда. Во времена, когда мы были просто домом, слабее великого, но богаче и сильнее малого. Тогда у прадеда было три сына, и младший отделился. Да еще и не добыл себе земли на играх предков, а просто получил их от своего отца. Тогда-то дом Денуда и стал малым, разом потеряв лучшие и плодороднейшие земли. И их получил слабейший сыновей, третий по счету рождения. Тот, кто даже не мог идти по пути меча и получил от хранителя лишь четыре дара. Даже я неплохо на прошлой ярмарке разбил нос сыну толстяка. Как бы он ни бахвалился отцом и своей силой, я доказал ему, в чьих жилах больше и хора. Не знаю уж, как там у прадеда это все случилось, но потомки этого третьего сына, принявшие имя Варас, добра не нажили. У толстяка Идао, сегодняшнего владетеля Варас, едва ли не самые высокие в окрестных землях поборы, постоянно от него бегут люди, спасаясь от голода. Разве что в этом году они начали что-то рано. До весны еще далеко. Глупцы. Лучше бы просто прошли через наши земли, а не пускали в ход топоры. Потратить эту ночь на скачку, а не на то, чтобы бороться за сон с тенями? Отличная идея. Ведь нужно опередить Гайкуджу Криода. Осталось дождаться вечерней стражи и сделать так, чтобы никто не сумел меня догнать. Впервые за долгие годы Сон леди Терси, владетельница Денуда, урожденный Велос, был прерван до рассвета. С трудом вынырнув из сна, она поняла, что в дверь покоев колотят. Пламя души сжалось вместе с ударом сердца, а потом хлынуло по венам, разжигая ей губы заученные почти беззвучно шепнули формулу Агджепитар. Пальцы сложились в печать, и в ладони левой руки возникло пламя. Через миг вспыхнули фитили свечей, по которым стегнул огненный хлыст. Леди Терсия откинула теплое покрывало и ступила босыми ногами на холодный пол. Пальцы левой руки заплясали, складывая печати и покрывая тело защитой. Херистра сортом. Леди Терсия даже не подумала накинуть на себя халат, подготовленный ей на утро, когда сняла зачарование двери и уверенным голосом приказала «Входите!» Дверь распахнулась, внутрь шагнули две фигуры, тут же склонившие колено. «Госпожа!» Леди Терсия узнала верную Дистра Карину и Криода, Гайкуджи дома. Горящий хор растекался по телу, подпитывая внешние техники, врагов не было, но не было и ясности, что происходит. И леди Терсия требовательно рявкнула. «Ну!» Карина вскочила, бросилась в сторону, Через два удара сердце уже накинуло халат на плечи госпожи и скрыло от чужих глаз ночную рубаху. Гайкуджа Криоджи, так и не посмевший поднять голову, даже когда приличия оказались соблюдены, глухим голосом принялся рассказывать. «Госпожа, при смене стражи обнаружили оглушенного конюха и пропажу вашего грауха». От тона леди Терсии даже свет светильников испуганно затрепетал тенями на стенах. «Кто?» Гайкуджа Криот сглотнул. «Молодой господин Лиал, что ты несешь?» Гайкуджа еще сильнее вогнулся в пол, рухнув на второе колено. «Так конюк сказал, когда его отлили водой, но я лично проверил, госпожа, в спальне молодого господина пусто». Леди Терсия процедила. «Как он мог выйти из замка? Гайкуджа моих воинов, что должны стеречь все входы и выходы?» Те, что были поставлены охранять тележные ворота, оказались опоены. Огненная плеть стягнула совсем рядом с Гаекуджей, оплавляя камень пола. «Жадное ничтожество! Скольких ты послал за ним, Криот?» Гаекуджа, глядя на борозды у своих коленей, сглотнул. «Пятерых, госпожа, на... на лошадях!» Вскинул руки, заметив, как опять шевельнулась огненная плеть. «Госпожа!» Остальные граухи нажрались солнечника и смогут подняться только к обеду. Леди Терсия рявкнула. «Значит, твои люди должны бежать, а ты впереди всех, креот!» Гаекуджа лишь сильнее склонил голову. «Да, госпожа. Я приказал загнать лошадей, но догнать молодого господина. А следом за ними отправил бегом десяток самых выносливых старших воинов. Они в пепел потратят огонь души, но будут использовать шаги северной тропы, которым обучил их господин. Леди Терсия кивнула, сдерживая гнев, но тревога заставляла ее сердце леденеть, а голос звенеть. Леал мог достать солнечник, но где бы он взял сонное зелье для солдат? И как они посмели принять на посту вино из рук молодого господина? Криот! Поднять всех слуг! Здесь что-то не то! С Грауха я спешился, сильно не доезжая до Быстрой. В удобной роще у одного из многочисленных холмов, тут и там торчавших на землях не только нашего дома Денуда, но и всего королевства. Не зря же в землеописаниях королевства Арида именуют иначе королевством пустынь, а наше королевство Скера – королевством холмов». С кряхтением размял колени и оглянулся. «Никого. Отличный Граух, быстрый и послушный. Лучше был бы только Граух отца». Но отец, конечно, уехал именно на нем в объезд границы. Что я позабыл? Так это прихватить ячмень, так что Грауху после такой скачки придется обойтись всего лишь корой с деревьев до да травой из-под снега. Я похлопал его по мощной шее. Ну, прости, дружище. Обещаю в замке двойную порцию ячменя, залитого пивом. Про себя же добавил. Как только закончится моё наказание, меня пустят в конюшню. Под тяжелым плащом и толстым зимним кафтаном простолюдина у меня скрывался легкий доспех. Такой же, как и у младших воинов нашего дома. Привычный и даже родной, сопровождающий меня во всех поездках. До получения даров предка мне приходится обходиться им, словно и вовсе не имеющему ихора в жилах простолюдину. Дары предка защищают и даров лишь после совершеннолетия, И неудивительно, что и отец, и матушка беспокоятся, чтобы на посвящении я получил их как можно больше, а лучше все. И сегодня я тоже приложу для этого все силы. На поясе у меня меч и нож. Вполне достаточно даже для десятка оголодавших крестьян. Скорее я надеялся, что хоть кто-то из них не упадет на землю, моля о пощаде, а попробует напасть. Лучше всего для этого дела стали бы, конечно, контрабандисты которые пытаются через горы перетащить к нам из-за андам мед и тростник фирма, а от нас слезы о мании. Настоящая опасность не то, что это, но я и этого случая устал ждать. Хорошо еще, что наглые крестьяне подвернулись до возвращения отца, Сомневаюсь, что при нем тележный проход оказался бы без охраны. Возможно, просто придется убить всех четверых беглых, даже если они бросят оружие. Я не могу позволить всякому отребью нападать на людей нашего дома. Люди — это единственное, что у нас осталось. К тому же можно вспомнить, что раньше малого дома Ворасы вовсе не существовало. Люди там уже позабыли, что когда-то Дену правили их землями. Напомню.